В тот вечер Уинтерс не пришел на концерт. На следующее утро он и чокнутый Гарри отправились на запад, на поиски, и теперь где-то возились, загружая джипы и планируя маршрут. Киту до них не было никакого дела. Он сидел на камне, грелся, утлеющий кучки осенних листьев, заглушая завывание задувшего перед заходом солнца холодного ветра. Играл он с напором, а грустно. А когда погас костёр и публика разошлась, взял свою гитару, коробку из-под сигар и направился к ручью. Я пошёл за ним. На этот раз ночь была тёмная, облачная. В воздухе пахло дождём. Дул пронизывающий ветер. Нет, свист его не напоминал крики умирающих, но он носился между деревьями, тряс сучья и поднимал в воздух листья. Шум ветра был какой-то беспокойный. Когда я подошёл к ручью, Кит уже засучивал рукав, но я остановил его, прежде чем он вытащил иглу. «Слышь, Кит», — сказал я и положил руку ему на плечо. «Не торопись. Давай сначала поговорим, а?» Он посмотрел на мою руку, на шприц, потом неохотно кивнул. «Ладно, Гэри», — сказал он. «Только быстро. Я тороплюсь. Я уже неделю не видел Санди». Я убрал руку с плеча Кита и сел. «Знаю» я пытался растянуть это дело у меня всего-то на месяц, но я думал если отлетать раз в неделю можно протянуть дольше он улыбнулся это очень трудно знаю снова сказал я но тебе было бы легче если бы ты не думала ней столько. Он кивнул, положил коробку и поеживаясь от ветра поплотнее запахнул куртку Да я слишком много о ней думаю согласился он потом улыбнулся и добавил, «Такие люди опасны. В основном для себя», — я посмотрел на него, съежившегося в темноте от холода и спросил. «Кит, что ты будешь делать, когда хранин кончится?» «Если бы я знал». «Зато я знаю. Ты забудешь, вот и все. Твоя машина времени поломается, и тебе придется жить в настоящем. Найдешь кого-нибудь с другого и начнешь снова. Но тебе было бы легче, если бы ты начал уже сейчас. Спрячь на время хранин. Борись с ним». «И пою бодрые песни, так?» — насмешливо спросил он. «Вот этого, может, и не стоит. Я вовсе не прошу тебя стереть прошлое или притвориться, что его не было. Но попробуй найти что-нибудь в настоящем. Ты же знаешь сам, не всё так пусто и бессмысленно, как ты говоришь. Жизнь не бывает вот такой чёрно-белой. У Интерс отчасти прав, кое-что стоящее ещё осталось. Ты об этом забываешь». «Правда? И что же я забываю?» Я запнулся. Он загонял меня в угол. «Ну, ты вот всё ещё поёшь с удовольствием. Это ж так, и ты это знаешь. Может, есть ещё что-то? Ты же когда-то сочинял свои вещи и тоже получал от этого удовольствие. Почему бы тебе не поработать над новыми песнями? Ты же ничего не написал с самого взрыва. Или почти ничего?» Кит подобрал пригорошню листьев и стал по одному кидать их на ветер. Думал я об этом. «Ты представить себе не можешь, сколько я об этом думал, Гэри!» «И пробовал. Но ничего не выходит!» «Ничего!» Голос у него смягчился. «В старое время всё было по-другому. Ты знаешь почему. Каждый раз, когда я пел, Санди сидела среди публики. А когда я выдавал что-нибудь новое, своё, я видел, как она расцветала. Стоило ей улыбнуться как-то по-особому, И я был уверен, что сочинил что-то очень приличное. Она гордилась мной и моими песнями. Он потряс головой. «Теперь ничего этого нет, Гэри. Ну, напишу я песню, ну, спою. И что? Кому до этого есть дело? Тебе? Ну да, может, ты, да еще несколько человек. Вы ко мне подойдете, скажете, «Слушай, Кит, ты гений!» Но это все не то. Мои песни, это было очень важно для Санди. Как для меня было важно то, что она делала на сцене. А теперь до моих песен никому нет дела. Я говорю себе, что это неважно, что сочинительство доставляет удовольствие само по себе, даже если оно никому не нравится. Я все время повторяю это себе. Но от того, что говоришь сахар, во рту слаще не становится. Иногда мне кажется, что я должен был сказать в этот момент ему: « Кит, твои песни для меня самое важное в мире. Но ведь это было не так, чёрт бы его побрал. Кит был моим другом, и я не мог ему врать, даже во спасение. К тому же он бы мне не поверил. У Кита было чутьё на неправду. В общем, я запутался. «Кит, если бы ты попробовал, может, и нашёл бы кого-нибудь вроде неё. У нас в общине есть девушки, очень славные, не хуже Санди. Только ты их держишь на расстоянии, а зря. Ты бы мог кого-нибудь найти». Кит холодно на меня посмотрел. Ветер и тот был теплее этого взгляда. «Мне не надо кого-нибудь, Гэри», — сказал он, поднял коробку, открыл ее и показал мне иглу. «У меня есть Санди». В ту неделю Кит дважды отправлялся в прошлое. И оба раза он уходил с поляны торопливо, как в лихорадке. Раньше он еще сидел около часа вместе с нами, а потом незаметно отчаливал к ручью. Но теперь он приносил коробку из-под сигар с собой и убегал чуть ли не раньше, чем замрут последние звуки «Я и Бобби маги Все, конечно, помалкивали. Все знали, что Кит путешествует. Все знали, что хранин у него кончается. Мы все понимали. И все ему прощали. Понимали все, кроме Пита, бывшего капрала в роте Уинтерса. Мы ему ничего не объяснили. Ни ему, ни Уинтерсу, ни чокнутому Гарри. Но однажды вечером, когда Кит пел... Я заметил, как Пит с любопытством смотрит на коробку из-под сигару Нокита. Он что-то сказал Жанне, девчонке, с которой спал, а она ответила. Я так понял, что она ему всё растолковала. И я оказался прав, и ещё как прав. Уинтерс и Чокнутый вернулись ровно через неделю, и вернулись не одни. С ними приехали трое подростков, парнишка и две девочки, которых они нашли где-то на западе в компании крыс. В компании это конечно эфемизм они были рабами этих мерзавцев а у интер с чокнутом освободили их я не стал спрашивать что стало с крысами и так можно было догадаться в тот вечер да и на следующий день вообще не царило оживление ребятишки немного нас побаивались пришлось как следует постараться чтобы успокоить их у interest решил что им нужно собственное жилье и они с питом начали строить планы насчет еще одной хижины А первую они уже заканчивали. Впоследствии выяснилось, что Уинтерс и Пит беседовали не только про строительство. Мне бы надо было самому об этом догадаться, когда я несколько раз подмечал, как Уинтерс с любопытством поглядывает на Кита. Но я не догадался. Так уж получилось. Как и все, я был слишком занят новенькими. Надо было узнать их получше, дать им пообвыкнуться и успокоиться. Все это было совсем непросто. Вот и получилось, что прошло четыре дня после возвращения Уинтерса, а я так ничего и не заподозрил. На четвертый день вечером я был на поляне. Слушал, как поет кит Он только что закончил «Этот ветер зовут Мария» и собирался начать вторую песню, как в круг неожиданно вошла целая группа. Впереди шел Уинтерс, а за ним чокнутый Гарри с тремя новенькими. Были там и Питт. В обнимку с Жанной и еще несколько человек, они все пришли из общего дома, вслед за Уинтерсом. Кит, наверное, подумал, что они хотят послушать, и начал играть, но Уинтерс его остановил. «Подожди, Кит», — сказал он. «Нам сейчас надо разобраться с одним делом, пока мы тут все вместе. Поговорить надо». Пальцы Кита замерли, музыка оборвалась. Только шумел ветер, да потрескивали в огне листья. Все смотрели на Уинтерса. «Надо поговорить про путешествия в прошлое», — сказал Уинтерс. Кит положил гитару и глянул на коробку из-под сигар, лежавшую возле камня, где он всегда сидел. «Говори», — сказал он. Уинтерс огляделся, внимательно всматриваясь в бесстрастные лица, как будто взвешивал всё перед тем, как заговорить. Я-то уже обвёл глазами круг. «Мне сказали, что в общине есть запас хранина», — начал Уинтерс. «И что ты путешествуешь?» «Это так?» Когда Кит нервничал, он всегда начинал теребить свою бороду. «Так», — сказал он. «И больше этот хранин никак не использовался?» — спросил Уинтерс. Его сторонники стояли за ним, словно фаланга. Я поднялся. Спорить, сидя на земле, было как-то неловко. «Кит первый нашел хранин», — сказал я. «Мы осматривали городскую больницу после того, как там побывала армейская часть. Лекарств там оставалось всего ничего». «Они сейчас лежат на складах общины, на тот случай, если понадобится». «Акиту нужен был хранин, и мы его ему отдали. Нам он ни к чему». Уинтер скивнул. «Понятно», — веско произнес он. «Я вовсе не критикую то ваше решение. Просто вы тогда не сообразили, что хранин можно использовать не только для путешествий». Он остановился на минуту, потом продолжил, обводя всех нас взглядом. «Хранин — очень мощный препарат». Это важный ресурс, а в нашем положении нам позарез нужны любые ресурсы. А то, что делает Кит — преступная трата препарата. Он вовсе не для этого предназначен. Тут у Уинтерс сделал ошибку. Лекции насчет злоупотребления наркотиками тут на ура не пройдут. Видно было, как люди начинают закипать. Рик, высокий худой парень с вандейковской бородкой, не пропускавший ни одного концерта, ответил Уинтерсу, не поднимаясь с земли. «Мура собачья!» — сказал он. — Хранин он для того, чтобы летать во времени, полковник. Им и мы пользуются, чтобы тащиться. — Верно, — сказал еще кто-то. — И мы его отдали Киту. Я вот не хочу летать, а он хочет. И что тут плохого? Но Уинтерс быстро подавил враждебность. — Ничего плохого не было бы, — сказал он. — Будь у нас неограниченный запас хранина. Но его нет. Ведь так, Кит? — Да, — спокойно сказал Кит. Совсем немного осталось. В глазах у интерса смотревшего на Кита, отражался огонь костра, и трудно было разобрать их выражение. Но голос его звучал тяжело. «Кит, я знаю, что для тебя значат эти путешествия, и мне очень не хочется делать тебе больно. Но этот хранин нужен нам, всем нам». «Для чего?» — это уже спросил я. «Мне и самому хотелось, чтобы Кит отказался от хранина, но отбирать его это уж дудки не позволю». «Зачем нам нужен хранин?» «Хранин — это не машина времени», — сказал Уинтерс. «Это лекарство для памяти. А есть множество вещей, которые мы обязаны вспомнить». Он снова оглядел сидящих. «Кто-нибудь из вас работал в больнице? Санитаром, скажем. Ладно, потом выясним. Наверняка кто-то работал. Группа-то большая. И они кое-что видели. Где-то там под коркой у них лежат знания, те самые, что нам нужны». Готов поспорить, некоторые из вас занимались на разных курсах и выучили там массу полезных вещей. Но много ли вы помните? А с помощью хранина можно вспомнить всё. Может, кто-нибудь когда-то учился делать стрелы, или среди нас есть кожевник. Может оказаться человек, знающий, как построить генератор. И врач, может быть. Уинтер сделал паузу, чтобы до всех дошло. Люди заёрзали, заговорили что-то неразборчивое. Потом Уинтерс продолжил. «Если бы нашли библиотеку, мы бы не стали жечь книги, чтобы согреться, даже если бы было очень холодно. Но сейчас мы поступаем именно так, позволяя Киту путешествовать. А ведь мы — библиотека, все мы, кто тут не есть. У нас целые тома в голове, и прочесть эти книги можно только с помощью хранина. Его надо использовать». Пусть он поможет нам вспомнить то, что нам нужно. Его надо хранить как сокровище. Надо тщательно планировать каждую попытку что-то вспомнить. И надо принять все меры, абсолютно все, чтобы не пропало ни грамма даром». Он замолчал. Наступила долгая, долгая пауза. Кито она точно показалась бесконечной. Потом снова высказался Рик. «Об этом я не подумал», — неохотно проговорил он. Может, тут и вправду что-то есть. У меня вот отец был, доктор. гляди что-нибудь из этого и выйдет. Потом заговорил ещё кто-то и ещё. Потом множество людей, чуть не хором, стали вспоминать всякие вещи, которые могли оказаться ценными или просто полезными. Уинтерс напал на золотую жилу. Но он не улыбался. Он смотрел на меня, а я всё прятал глаза. Он был в чём-то прав, и это было ужасно. Я не мог признать его правоту, не мог взглянуть на него и кивнуть. Согласен, мол, Кит был моим другом, и я не мог его предать. Из всех, кто был там в круге, я один мог ему помочь, но в голове у меня не было ни единой полезной мысли. Наконец Уинтерс отвел взгляд. Он посмотрел на камень, где сидел Кит, глядя на свою сигарную коробку. Гвалт продолжался минут пять, но потом прекратился сам собой. Говоруны, посмотрев на Кита, вспоминали, о чём, собственно, идёт речь, и неловко замолкали. Когда наступила полная тишина, Кит встал и огляделся, как человек, очнувшийся от кошмара. — Нет, — сказал он. В голосе его звучала боль, он отказывался верить своим ушам, его глаза метались с одного лица на другое. — Нельзя так. Я же не... не трачу хранин впустую. Вы все это знаете. «Я навещаю Санди. Это вовсе не пустая трата. Мне нужна Санди, а её нет. Мне надо летать в прошлое, а других средств у меня нет. Это моя машина времени». Он тряхнул головой. «Тут наступила моя очередь». «Кит прав», — сказал я так властно, как только мог. «Тут ещё надо разобраться, что такое трата и какая трата напрасная». «Если уж на то пошло, нет ничего напраснее, чем посылать людей в прошлое, чтобы они там ещё раз поспали на лекциях в колледже». Все рассмеялись. Ещё несколько голосов меня поддержали. «Гэри дело, говорит!» — выкрикнул кто-то. «Киту нужна Санди, а нам нужен кит. Чего проще? Я за то, чтобы хранин остался у кита». «Не пойдёт!» — возразил чей-то голос. — Мне его тоже жалко. Но какого черта, сколько наших померло в последние годы только из-за того, что мы лечили их, как коновалы? Помните Дуга? Пару лет тому назад. Тут без хранина можно вспомнить. Лопнул аппендикс, и он умер. Мы сами его зарезали, когда пытались вытащить эту гадость. Если есть шанс хоть минимальный предотвратить такую дурацкую смерть, я за то, чтобы воспользоваться им. «А какая гарантия, что хоть что-нибудь выйдет?» — возразил первый голос. «Ведь надо вспомнить то, что нужно, а то вспомнишь что-то, а толку чуть...» «Херня всё это! Надо пробовать, вот и всё!» «Я думаю, мы все в долгу перед Китом!» «А я думаю, Кит в долгу перед нами!» Все вдруг снова заспорили, поднялась ругань, а мы с Китом и Уинтерс стояли и слушали. Всё это тянулось довольно долго... Доводы с обеих сторон повторялись без конца, пока не заговорил Пит. Он вышел из-за спины Уинтерса все еще в обнимку со своей Жанной. «Хватит с меня, наслушался», — сказал он. «Не о чем тут спорить. Вот Жанна говорит, что у нее будет от меня ребенок. К чертям собачьим не буду рисковать ее жизнью или жизнью ребенка. Если есть средства узнать что-то полезное, уменьшить опасность, надо им воспользоваться». И вообще не собираюсь ей рисковать из-за этого слюнтя и слабака, который прячет головку под крыло. Наш Китти вовсе не первый и не последний, кому у Солона пришлось. чего ж к нему такое особое отношение? У меня тоже погибла тёлка во время взрыва. Но я же не ползаю, не прошу хранин, чтобы вспомнить. Завёл новую, и ты, дорогой, себе заведи, и всё будет путём. кит стоял неподвижно, стиснув кулаки. — Между нами есть разница, пит Медленно произнес он. Большая разница. Начать с того, что Санди не была тёлкой. я любил её. Любил так, что тебе никогда этого не понять. Ты не понимаешь, что такое боль, Пит. Как и многие, ты обманываешь себя, говоришь, что боли нет, и тем от неё спасаешься. Ты всех убедил, что ты крутой мужик, Супермен, ни от кого не зависишь. Ты отказался от собственной человечности, от какой-то части её. Кит улыбнулся. Теперь он держал себя в руках. Голос у него был ровный и уверенный. «Только я в эти игры не играю. Я так и буду цепляться за свою человечность. Я буду драться за нее, если придется. Я любил. По-настоящему любил. А теперь мне больно. И я не откажусь ни от любви, ни от боли. Не буду притворяться, что они ничего для меня не значат». Он посмотрел на Уинтерса. «Лейтенант, я не могу без Санди». — Я не позволю тебе отобрать её у меня. Давайте голосовать. у Уинтерс кивнул. Кит чуть было не победил. Чуть-чуть. Не хватило всего трёх голосов. У него было много друзей. Но победил Уинтерс. Кит принял это спокойно. Он взял коробку из-под сигар, подошёл к Уинтерсу и отдал ему её. Пит счастливо ухмылялся, но на лице Уинтерса не было и тени улыбки. — Мне жаль, что так получилось, Кит сказал он. «Мне тоже». У Кита на глазах были слезы. Он никогда не стыдился слез. В тот вечер никто не пел. у интер сам не путешествовал. Он посылал людей в поисковые экспедиции в прошлое. Все рассчитывалось так, чтобы свести риск к минимуму, получив при этом максимальный результат. Несмотря на эти старания, врач у нас так и не появился». Рик трижды отправлялся в прошлое, но ничего полезного так и не вспомнил. Но один из парней вынес кое-какие сведения о лекарственных травах из полётов в те времена, когда он работал в биолаборатории. Другая вылазка принесла данные об электричестве, которые, возможно, когда-нибудь пригодятся. Ноу Интерс не терял оптимизма. Он беседовал с людьми, чтобы решить, кому дать следующую порцию хранина. Он был очень осторожен, Очень скрупулезен и всегда задавал нужные вопросы. Никто не мог отправиться в прошлое без его разрешения. Охранень держали в новой хижине, где за ним приглядывал Пит. А Кит пел. Я испугался, что после этого разговора он перестанет петь, но я ошибся. Он не мог бросить петь, как не мог отказаться от Санди. Он пришел ко мне на концертной поляне уже на следующий вечер и пел дольше и старательнее, чем когда бы то ни было. А на третий день он пел еще лучше. Днем он занимался обычными делами, с несколько натужной бодростью. Много улыбался, много говорил, но все о каких-то пустяках. И никогда не вспоминал ни про хранин, ни про путешествия, ни про тот разговор. Не вспоминал он и Санди. Ночевал Кит по-прежнему у ручья. Становилось все холоднее, но он, казалось, этого не замечал, Он просто брал с собой пару одеял, спальный мешок и не обращал внимания ни на ветер, ни на холод, ни на дожди, лившие все чаще. Пару раз я ходил туда с ним, посидеть, поболтать. Кит был довольно приветлив, но никогда не говорил о чем-либо важном, а я не мог заставить себя направить разговор на темы, которых он явно избегал. Так что мы обсуждали погоду и все такое прочее. Теперь Кит брал к ручью не коробку из-под сигар, а свою гитару. Он никогда при мне не играл, но пару раз я слышал издали как он перебирает струны. Он не пел, только играл, и только две песни, повторяя их снова и снова. Понятно, какие. Через некоторое время он уже исполнял только одну — «Я и Бобби маги Каждую ночь, одинокий и ступленный, Кит играл эту песню, сидя у пересохшего ручья среди голых деревьев. Мне всегда нравилась эта песня, но теперь я начал ее побаиваться — Мороз пробирал по коже, когда я слышал эти звуки, доносимые холодным осенним ветром. Наконец, как-то вечером я заговорил с ним об этом. Мы недолго поговорили, но это был, по-моему, единственный случай после того памятного спора, когда мы с Китом по-настоящему слышали и понимали друг друга. Я пришел к ручью вместе с ним, завернувшись в толстое шерстяное одеяло, чтобы спастись от моросящего холодного дождя хит, наполовину высунувшись из спальника, прислонился к дереву. На коленях у него лежала гитара. Он даже не пытался прикрыть ее от сырости, и мне от этого стало не по себе. Мы поболтали, и в конце концов я упомянула его концертах в одиночестве у ручья. Он улыбнулся. «Ты же знаешь, почему я играю эту песню», — сказал он. «Знаю, только все равно было бы лучше, если бы ты перестал». Он отвел глаза. «Ладно». «Перестану. Только не сегодня. Сегодня я буду её играть, гарри И не спорь, пожалуйста. Просто слушай. Под эту песню я только и могу думать. Больше у меня ничего не осталось. А мне нужно было многое обдумать». «Я ведь тебя предупреждал насчёт этого твоего думания», — сказал я в шутку. Только он не рассмеялся. «Да, и ты был прав. Или я был прав. Или Шекспир» предупреждение это можно отнести на чей угодно счёт. Но всё равно иногда нельзя не думать. Без этого нельзя быть человеком, верно? Пожалуй. Не пожалуй, а точно. Вот я и думаю с помощью своей музыки. У воды думать не получается, потому что её нет, а звёзды все спрятались. И Санди нет. Теперь уж совсем нет. Знаешь, Гэри, если бы я мог жить так и думал не слишком много... Я бы забыл её. Забыл бы даже, как она выглядела. Ты думаешь, Пит помнит свою тёлку? — Да, — ответил я, — и ты будешь помнить свою Санди, я уверен. Может, не совсем так, не всегда, и, может, это к лучшему. Иногда лучше забыть. Тут он посмотрел на меня. Посмотрел прямо в глаза. Но я не хочу забывать Гэри. И не стану. Понял? И он начал играть. Одну и ту же песню. Раз, и два, и три. Я попытался заговорить с ним, но он не слушал. Пальцы его двигались яростно и неумолимо. Музыка и ветер унесли мои слова. В конце концов я встал и ушел. И за мной долго несли сквозь дождь звуки гитары. Разбудил меня Уинтерс. Я спал в общем доме, когда он потряс меня за плечо, и мне пришлось подняться навстречу мрачному серому рассвету. Лицо Уинтерса было еще серее этого рассвета. Он ничего не сказал, наверное, не хотел будить остальных. Он просто поманил меня наружу. Я зевнул, потянулся и пошел за ним. У выхода Уинтерс наклонился, поднял и протянул мне сломанную гитару. Я тупо посмотрел на нее, потом на Уинтерса. В лице моем он, наверное, прочел вопрос. — Он ударил ею Пита по голове, — сказал Уинтерс, — и забрал хранин. — Похоже, у Пита лёгкое сотрясение мозга, но всё наверняка обойдётся. Повезло. Мог бы и копыта откинуть. Легче лёгкого. Я всё держал гитару. Это был просто обломок. Дерево потрескалось и раскололось. Несколько струм порвалось. Удар видно был, что надо. Я не верил своим глазам. — Нет, — сказал я. — Кит не мог. Не мог. — Это его гитара, — промолвил Уинтерс. «И кому ещё нужен хранин?» Потом лицо его смягчилось. «Мне очень жаль, Гэри, честное слово. Мне кажется, я понимаю, почему он это сделал. Но всё равно я должен его найти. Не знаешь, где он может быть?» «Конечно, я знал, но сказать не решался». «А что что ты собираешься делать?» «Наказывать его не будем, не беспокойся», — сказал он. «Я только хочу получить назад хранин. В следующий раз мы будем осторожнее». «Ладно» кивнул я. «Но с Китом ничего не должно случиться. Если вы не сдержите слово, я вас отделаю как следует. Да и другие тоже этого так не оставят». Он печально посмотрел на меня, как будто огорченный моим недоверием, и не сказал ни слова. В молчании мы прошагали всю эту милю до ручья. Я не выпускал из рук гитару. Конечно, Кит был там. Он лежал, завернувшись в спальный мешок. Коробка из-под сигар валялась рядом. Там оставалось еще несколько пакетиков, он взял только один. Я наклонился, чтобы разбудить его, но когда я дотронулся до него, а потом перевернул на спину, меня поразили две вещи. Он сбрил бороду, а на ощупь был холодный-холодный. Потом я заметил пустой пузырек. Вместе с хранином мы когда-то нашли и другие лекарства, и даже не держали под замком. Кит взял таблетки снотворного. Не говоря ни слова, я выпрямился. Объяснять ничего не стоило, Уинтерс все понял и так. Он внимательно посмотрел на тело, покачал головой. «Интересно, почему он побрился?» Наконец спросил он. «Есть причина», — сказал я. У него не было бороды в старые времена, когда с ним была Санди. «А, ну что ж, с ним все ясно». «Что ясно?» «Ну, самоубийство». Он всегда был психически неустойчив. «Да нет, лейтенант», — сказал я. «Ты все путаешь. Нет тут никакого самоубийства». Уинтерс нахмурился, а я улыбнулся. «Послушай», — сказал я, — «вот если бы ты так поступил, это было бы самоубийство. Ты считаешь, что хронин — это всего лишь наркотик, вызывающий грезы. Но для Кита это была машина времени. Он вовсе не убил себя. Это был не его стиль. Он просто вернулся к Санди. И на этот раз навсегда». Уинтерс вновь взглянул на тело Кита. «Да, возможно...» – он помолчал. «Надеюсь, он не ошибся. Ради него самого, надеюсь...» Годы, прошедшие с тех пор, были, пожалуй, неплохими. Уинтерс как лидер оказался получше меня. Полёты в прошлое ни черта ценного не принесли. Но поисковые экспедиции оказались удачными. В городке уже больше двухсот человек – и большинство из них — люди, которых привел Уинтерс. Теперь это настоящий город. У нас есть электричество, библиотека и вдоволь еды. Есть даже врач, настоящий врач, найденный Уинтерсом в сотни миль отсюда. Наступило такое процветание, что сыновья взрыва прослышали про нас и вернулись слегка позабавиться. Уинтерс со своим ополчением задал им перцу а потом еще охотился за теми, кто пытался спастись бегством. Никто, кроме стариков из общины, не помнит Кита. Правда, у нас по-прежнему слышны песни и музыка. Во время одной из вылазок Уинтерс нашел парнишку по имени Рони, у которого оказалась собственная гитара. Конечно, ему до Кита как до неба, но он очень старается, и люди слушают его с удовольствием. И потом он научил несколько ребятишек играть на гитаре. Но вот что жаль, Рони сочиняет собственные вещи так что нам редко приходится слышать старые песни. Вместо этого мы слушаем послевоенную музыку. Сейчас самый популярный напев – это длиннющая баллада о том, как наша армия стерла с лица земли сыновей взрыва. Уинтерс говорит, что это признак морального здоровья. Он все толкует о новой музыке для новой цивилизации. Может, в этом что-то и есть? Со временем новая культура заменит ушедшую, как и у Уинтерс рони обещает нам будущее, но за все приходится платить. Вчера вечером рони пел, и я попросил его исполнить «Я и Бобби Маги». И оказалось, что никто не знает слов. Джордж Мартин «Лишь заодно вчера» Рассказ читал Олег Булдаков Музыкальное оформление Виктор Банев